Глава 24. Спустя несколько часов. Гром в феврале – трындец. Сегодня совершенно чумовой день, и неудивительно, что природа тоже очумела. Я отворачиваюсь от панорамного окна, за которым самолет стремительно разгоняется по мокрой от дождя полосе. И вопросительно смотрю на девчонок. Они ведь тоже слышали гром? «Ничего себе!» – восхищенно шепчет Стежка. «Вообще-то такого быть не должно!» Но если воздух очень влажный и сильно прогревается... «Ой, дура!» — шипит Алекс, прервав младшеньку на полуслове и абсолютно не обращая внимания на погодное безумство. «Нет, ну какая же идиотка! Да тебя прибить мало, гадина бессердечная!» Это она про меня. И я снова отворачиваюсь к окну. Как раз вовремя. За огромным, исполосованным дождем потоками стеклом яркая вспышка молнии озарила все небо. Когда еще такое увидишь? А послушать, что думает обо мне Алекс, я никогда не опоздаю». С того самого момента, как она узнала правду о Кирилле, так до сих пор и не угомонилась. Зато теперь звание «Фуфло» от Кира перекочевало ко мне. Но мне уже спокойнее, ведь я точно знаю, что на самом деле моя сестра так не думает. «Ой, Саш, молния! А может, это какой-то знак?» Звучит за спиной Стешкин голос. «Да, — громко рявкает Алекс, — это знак, что у тебя осталась только одна разумная сестра». «Да потому что мне ты уже вывезла весь мозг!» «Саш, прекрати орать!» – строго шепчет Стежка, И Алекс, дернув меня за рукав, понижает голос. «Ты так и будешь в окно таращиться? Может, расскажешь уже что-нибудь?» «Завтра позвонишь Киру и сама спросишь». «Завтра? Да я прямо сейчас позвоню!» – грозит моя злая сестра. Я усмехаюсь, потому что мы обе знаем, что она не пойдет против моего решения, а иначе уже давно позвонила бы и все выяснила. И от этого Алекс зверствует еще сильнее. Ну и сука ты, Айка, тебе совсем похрену, да? Она и сама знает, что мне не все равно, но продолжает делать то единственное, что ей сейчас доступно истерит. «Ты же обещала! Но учти, Айка, срок моего молчания уже истек. Кир вернулся, и я больше ничего не буду от него скрывать». Она снова повышает голос, и стежка, за неимением возможности освободить руки, пинает старшенькую коленкой. Тихо сказала. «Саш, я сама должна. Я смотрю Алекс в глаза и терпеливо повторяю в который раз. Сама, понимаешь? Вот именно! А ты бежишь, как трусливая крыса!» «Совсем с ума сошла!» — стежка яростно сверкает на нее зеленеющими глазами. «Вашкир больше г года ждал! И что такого случится за две недели? Что ты ее мучаешь? Х Хочешь, чтобы из-за тебя она совсем сбежала? Х Хочешь, чтобы она из-за тебя насовсем сбежала?» «Я вернусь, обещаю скорее себе, чем им. Мне просто сейчас очень надо. Мне к папе надо». «Ну и двигай к своему папе!» — рявкает Алекс. «Слава богу, хоть отдохнем без этого сумасшедшего дома!» В агентство только не забудь съездить, напоминаю ей. Конечно, ядовито улыбается Алекс. Я же шестирукий восьминог. Прямо с рябининской базы сразу рвану в твое агентство и всем раздам заслуженных звездей. Не взди, систер, я всех прикрою. И Кирюшу твоего утешу. Прижимая к груди свою драгоценную ношу, я отвернулась к окну, за которым снова засверкала молния. Ай, захныкала позади Алекс. Айка, ну прости. Кир, Кир, снова зову в грозовое небо. Мне так много надо ему сказать, но нужные слова почему-то никак не находятся. А еще мне страшно. Невыносимо страшно. Как будто снова рушится мой привычный мир, а моих сил ничтожно мало, чтобы его удержать. Кир, подожди немного. Оглушительный раскат грома, кажется, сотряс весь город, и даже всегда спокойная Лия проснулась и заворочилась в слинге. Я погладила ее по спинке и развернулась на громкий рев. Это на руках у стежки заявила о своем пробуждении Кирюша. «И так всегда». В отличие от своей тихой сестренки, Кирюшка, просыпаясь, ставит на уши весь наш дом. «Вот же страсть господня!» — воскликнула Алекс. «Да в такую погоду все самолеты попадают! Такую мать помойным кабелям отдать! Одна лети! Стеж, дай сюда Киру!» Она раскрылилась над малышкой, но моя бандюга влупила крошечные ладошки по Сашкиной рыжей морде и потянула ко мне ручки. «Иди ко мне, моя сладкая ягодка!»